Петр Алмазный Игорь Минаков Жуков Книга первая Халхенгол Глава первая Я с трудом застегнул воротник парадного кителя. Ткань от утюженной до хруста туго облегала шею. Да, давненько я его не надевал. С прошлого года, что ли. Нет, в прошлом году мне было не до парада. Тогда сильно мотор прихватило, едва не загнулся. Думал, все, Алексей Петрович, Волков, товарищ подполковник ВДВ, в отставке кран, ты тебе отвоевался. Но все-таки откачали. Лечащий врач на обходе профессионально бодрой улыбкой объявил. Никакого алкоголя, никаких нагрузок, никаких волнений. Вы ведь пенсионер, Алексей Петрович, вот и ведите жизнь пенсионера. Гуляйте, дышите воздухом, ни в какие склоки свары не лезьте. — А иначе, — уточнил я, — а иначе вы снова окажетесь здесь, но уже с менее благоприятным исходом. Нашел чем испугать, Искулап. Этот самый менее благоприятный исход меня подкороливал на каждом шагу. Сначала в Афгане, потом в 90 девяностые в родном городе. Мне не привыкать. Ладонь словно сама собой потянулась чтобы погладить шрам чуть ниже ребер. Напоминание о жесткой посадке вертушки в Панчарском ущелье, в 85-м. Шрам прощупывался даже сквозь китель рубашку. Надо же, 62 года за плечами опомню чуть ли не каждую царапину, полученную в тех горах. А еще удушающую пыль кабульского лета и ледяной ветер слюняков Гиндукуша, выжигающий и легкий на перевалах. После Афганистана было Рязанское училище. Я, молодой еще майор, превратился в офицера-преподавателя. Не хотел сначала. Но на мое здоровье, было не богатырского, а тут еще Ванька родился. Как их таскать было по отдаленным гарнизоном то Тем более, что перестройка очень скоро обернулась катастрофой. Мишка мечный довел страну до гибели, военные городки стояли без воды, без газа, без электричества, на офицерскую зарплату можно было только купить мешок картошки, в лучшем случае. А Лизайн все-таки не кушка, хотя преподам в училище тоже приходилось не сладко. Стыдно было смотреть Нине в глаза, когда возвращался домой в день зарплаты. Семейство наше именно она, супруга, тогда вытащила. Положившись на свое высшее экономическое, пошла работать в недавно созданную частную ферму. Правда, влипла в историю. Излишне шустрый и мутный директор не сумел вовремя разрулить проблемы с крышующими бандюками. И те, недолго думая, похитили мою жену, потребовав выкуп. Вот тогда-то я впервые почувствовал укол в сердце. Понятно, не обратил на него особого внимания, ибо не до того было. На ментов надежды было мало. Они в лихие девяностые были сплошь продажные, пришлось поднять ребят-афганцев своих. Провели целую диверсионно-разведывательную операцию. Пригодился афганский опыт, когда вытаскивали заложников из кишлака, нашпигованного взрывчатой, как окрестные поля опийным маком. Бандюки держали мою супругу в гараже в частном секторе. О стрельбе не могло быть речи. Иначе положили бы с десятых ничего не подозревающих обывателей. Поэтому действовали по-тихому. Сняли охрану, взломали замок, вытащили еле живую Нину. Из моих пацанов не пострадал никто. А вот с местной группировкой отношения испортились окончательно, пришлось переехать в Москву. Погоны я снял, работал в частных охранных фирмах, так что на пенсию заработал. Ой, давно это было. Ой, давно. И вот я теперь пенсионер, один в трехкомнатной квартире. И моя единственная радость — встреча с пацанами, такими же седыми и лысыми бывшими вояками, ветеранами ограниченного контингента советских войск в Афганистане. А еще последние годы — бессмертный полк. Если здоровье позволяет, 9 мая выхожу на улицу, независимо от погоды. Ведь я еще далеко не старик. Вот если бы мотор не подводил, я бы опять устроился на работу. Нет, не из-за денег, а ради того, чтобы не сидеть сиднем дома. Вот и сегодня, когда с улицы доносились звуки духового оркестра, репетирующего священную войну, смех детей и общий гул предпраздничного оживления я неторопливо собирался. Взглянул на часы. Пора было выдвигаться к месту сбора бессмертного полка. На столе рядом с ненадетой пока фуражкой лежали два портрета, два русских солдата, оба Волковы, и оба совсем молодые. Мой дед, младший сержант Иван Алексеевич Волков, пропал в безвести под Оржевом в сорок втором. От него не осталось ничего, кроме вот этой вот пожелтевшей фотокарточки, которую он прислал с фронта моей тогда еще беременной бабки. Потом это фото увеличил, повесил на стену мой отец. А второй портрет — это цветная фотография второго Ивана Алексеевича Волкова, старшего лейтенанта ВДВ, моего единственного сына, погибшего в Сирийской Арабской Республике, в городе Пальмира, при зачистке городских кварталов от банформирований. Потом я открыл шкатулку, где хранил свои регалии. Кроме государственных наград в нем лежало еще и кольцо. Нет, не обручальное. Грубовато сработанная из самоварного золота печатка с надписью «ВДВ» и нашей эмблемой. Это подарок моих курсантов, который они вручили мне, когда я подал в отставку в девяносто пятом. Чтоб -то товарищ подполковник нас не забывал, кричали они, тогда уже подвыпившие, на моей скромной дембельской вечеринке. Я его только раз и надел, стеснялся, что ли. А сейчас почему-то захотелось надеть снова. Печатка скользнула на безыменный палец правой руки, уперлась в костяшку, носила идеально. Словно ждала этого момента тридцать лет. И вот тут сердце, зажатое в тесках, сдавила знакомая тупая боль. Я замер. Только не сегодня. Сделал глубокий прерывистый вдох. Эти приступы с каждым днем повторились все чаще и чаще, становились все напористей. Я достал из кармана кителя маленький флакончик с нитроглицерином, сунул крохотную таблетку под язык, флакончик в другой карман, поближе к сердцу, на всякий случай. Ничего, ерунда пройдет. Надо успеть. Отмахнулся я от нарастающей тревоги, привычно заставив себя выпрямиться по строевому. Пройду с бессмертным полком и буду потом целыми днями валяться и книжки читать. Вон, второй том мемуаров маршала Жукова, берет закладками. Я вышел из подъезда... На яркое, почти слепящее солнце. Воздух звенел от праздничных звуков, пахло асфальтом, цветами и жидкостью для розжига мангалов. Со стороны площади донесся мощный победный аккорд. Оркестр грянул день Победы. Люди вокруг улыбались, торопились. Я ускорил шаг, надо бы поскорее вывести из гаража свой драндулет. Напрасно не взял солнцезащитные очки. Свет резал глаза. Но К счастью, идти было недалеко. Машина моя стояла в крайнем боксе. Место глухое, будто бы специально созданное для разного рода темных дел. Ржавые ворота, разбитый асфальт, металлолом и ни души. Я уже почти подошел к своему боксу, отыскивая ключи в кармане, когда моего слуха донеслось что-то невнятное, но подозрительное. Из прохода между гаражами звучал приглушенный, но яростный шепот, шарканье ног по щебню, а потом вдруг раздался сдавленный женский всхлип. Не раздумывая, я направился на эти звуки. От увиденного пальцы сжались в кулаке. Трое молодых парней прижали к стене бокса худенькую девчонку лет 17-18. Ясно, что они собирались с ней делать. «Стоять!» — крикнул я. «Отвалите от девочки! Быстро!» Они замерли, обернулись. «Дедуля, вали своей дорогой, а то больно будет!» — отозвался один из них, отпуская девчонку и направляясь ко мне. Я не стал дожидаться, пока он еще что-то скажет или сделает. Я сразу сломал ублюдку коленную чашечку. Парень своем покатился по асфальту. Тогда ко мне кинулся и второй. Надо признаться, он быстро. Я не успел увернуться и принял удар на предплечье. Адская боль пронзила руку, но кость выдержала. Рывком поймал его за руку, выдернул до хруста в суставе, а когда подонок завыл, дернул его на себя, впечатав коленом под ребра. Третий, который все еще удерживал девушку, отшатнулся от нее. Глаза у него стали круглыми, как блюдце. Он что-то пробормотал и дернул на утек. А девчонка, уже свободная, все еще стоящая, прислонилась к стенке гаража. Вся дрожа, она смотрела на меня полными снос и ужаса глазами. Похоже, никак не могла прийти в себя от пережитого шока. Я улыбнулся ей, пытаясь сказать что-то ободряющее, но вдруг почувствовал, как боль в груди начинает неумолимо стискивать сердце. Гаражи, девчонка, которая вдруг опомнилась, отползающие от места схватки насильники, все поплыло у меня перед глазами. Я попытался сделать шаг, опереться на ошершавую стену гаража, но вот ноги стали ватными, асфальт начал медленно, но неотвратимо приближаться. Звуки оркестра, пение автомобильных гудков, все это оборвалось. И последнее, что я успел ощутить, знакомый до мурашек запах. Пахло пылью разбитых дорог, выжженной травой, пороховой гарью, кизяком и бензиновыми выхлопами. Похоже, мозг, прежде чем умереть, вернул мне воспоминания о давно отгремевшей войне. Жара. Невыносимая, сухая, обволакивающая. Как ни странно, я все еще дышал, хотя каждый вдох обжигал легкие. Голова гудела, и я попытался пошевелиться. Подо мной было нечто жесткое, колючее и не слишком удобное. Похоже, армейская коека. Не асфальт, и на том спасибо. — Товарищ Камдеев, очнулись? — радостно воскликнул кто-то. — Не двигайтесь, Георгий Константинович. Полежите, а то снова голова закружится. Напекло, наверное. Ну так, жара сегодня адская, пекло. Я с трудом разлепил веки. Надо мной склонилось загорелое, обветренное мужское молодое лицо. За спиной у парня маячила войлочная стена какого-то шатра, а снаружи доносился до боли знакомый гол. Отрывистые команды, рокот моторов и где-то в отдалении частый сухой треск пулеметной очереди. А еще были запахи — порох, пыль, позабытый за десятки минувших лет махорочный дымок, а еще конский пот и нагретый металл. Ей-богу, странное для Москвы сочетание запахов и звуков. Видать, реконструкторы меня подобрали. Как он меня назвал? Комдив? И почему Георгием Константиновичем? Прям как звали маршала Жукова? Не, ну точно, реконструкторы. Увидели валяющегося рядом с гаражами старика в мундире с подполковничьими погонами, подобрали и принесли в палатку. Ну и прикола ради обозвали комдивом Жуковым. — Где он? На всякий случай спросил, и мой собственный голос показался мне чужим, низким и прокуренным. — У себя в юрте, товарищ комдив, все в порядке, — успокоил меня голос. — Полежите пока, я военврача позову. Кстати, а когда это Жуков был командиром дивизии? Я же совсем недавно читал об этом. А, ну да. Это когда Георгий Константинович служил в Белоруссии, а потом был переброшен на Халкингол. Это примерно июнь-июль 39 го Очень к месту получается нынешняя жара, пыль, запах конского пота, ну, в общем, самое пекло. В прямом и переносном смысле. Ну да ладно, пусть. Главное, живой... Не добил приступ и на этот раз. Жаль только, что на бессмертный полк опять не попаду, и вряд ли меня военврач отпустит. Вероятнее всего, отправит в ветеранский госпиталь к моему жизнерадостному доктору. Так что тут у нас? Раздался новый голос. Вики у меня слепались, но, приоткрыв их, я разглядел застегнутый на все пуговицы воротник гимнастерки, зеленые с красным кантом прямоугольники петлиц с двумя красной эмали-шпалами и золотистой чашей со змеей. — Как чувствует себя наш больной? — Да вот, сердечко пошаливает. Товарищ военврач второго ранга, решил подыграть я. — Сердце! — удивился он и тут же скомандовал. — А ну-ка, лейтенант, помогите-ка мне раздеть камдива Я сам! — отрезал я, вставая. Подскочивший был парень в форме лейтенанта бронетанковых войск с двумя кубарями и эмблемой танка на черных петлицах, Замер по стойке смирно. Военврач только покачал головой, но возражать не стал. Я потянул гимнастерку, которая откуда-то оказалась на мне, через голову, снял, бросил на койку, задрал нательную рубаху. Военврач приложил к моей грудине слуховую трубочку. На загорелом лбу собрались морщины. — Да нет, товарищ командир, — проговорил он, — у вас в порядке. А вот на солнце вы зря столько сегодня пробовали-то, а? да ладно нам рекалась ребята усмехнулся я три инфаркта, на горде и прочие пелести скорую вызывали Военный врач и лейтенант с тревогой переглянулись а затем доктор сказал товарищ командир вам лучше вернуться в постель И сказал еще что то но я не расслышал и в этот миг по небу с ревом пронеслось нечто трескучее взметнув клубы пыли которые прорвались сквозь незадернутый полок юрты а когда этот треск отдалился, в установившейся тишине отчетливо прозвучало «Воздух!». Рефлекс военного человека сработал в ту же секунду. Оттолкнув парня в гимнастерке с петлицами танкиста, я вылетел наружу и замер. Вокруг сколько хватало глаз, простиралось громадное поле, поросшее сухой травой. Исчезли столичные многоэтажки, асфальтированные улицы, праздничные толпы, а вместо всего этого брезентовые призмы громадных армейских палаток, притулившиеся рядом с одной из них м и снующие туда-сюда люди сплошь в полевой форме РККА. В небе было все еще хуже. Безоблачное яркое, оно просматривалось во все стороны, и в этой сиеве с треском проносились допотопные поршневые самолеты с неубранными шасси и алыми кругами на плоскостях.